11. Ульфгрим осознавал буквально все. Каким-то образом чертова цепь спровоцировала его превращение. К хребту в тот миг словно прихлынула отравленная кровь. Ульфгрим помнил по-совиному вытаращенные глаза Ролло, но инспекторы и его глупость, слава богу, остались позади. В другой момент Ульфгрим поразмыслил бы над тем, Откуда уролла эта цепь и кто ее создал? Она уже не душила, как поначалу. Лишь вызвала внутреннего волка и теперь накручивала ему хвост. В остальном же она напоминала примитивный ошейник. И одна только мысль об этом приводила Ульфгрима в бешенство. В бешенство, в бешенство! Он раньше не встречал эту парочку этих теней, которых преследовал от больницы. Просто понимал, чуял нутром, что во всем виноваты они. Действовал при этом интуитивно, как человек, который обернулся и безошибочно определил того, кто швырнул в него камень. Увечная тень пропала. Осталась лишь та, что не гнулась к земле. Ульфгрим гнался за ней, не понимая, плывет она или парит. Когда цепь зацепилась, с Ульфгримом остановилась и тень. Она колыхалась у кустов, напоминая отлитую из мрака статую, посвященную человеку с волком внутри. Ульфгриму даже показалось, что он смотрит на себя, а все остальное — лишь игра его воображения. Он слышал Алву. Ее голос и запах умоляли остановиться, но он не мог. Не мог выбросить из головы ели, не мог позабыть молчание сив, не мог остановиться, пока иступление не выплеснется наружу, подобно лаве, сжигающей все на своем пути. Потом пень лопнул, алва слетела, а Ульфгрим продолжил погоню. Он продирался сквозь колючие кустарники, чувствовал в них чужую волю. Воля эта была равнодушной и жестокой, как электрический стул, которому плевать, чью задницу поджаривать. Цепь больше ни за что не цеплялась, будто усвоив, что это мешает продвижению подопечного. Ульфгрим видел, что приближается к лестнице, ведущей на вершину сумрачного холма. Иногда лестница загадочно поблескивала. Она словно пребывала в собственном мире где попеременно всходили и пылали луна и солнце. Тяжело дыша, Ульфгрим остановился у ступеней. Эта лестница взбегала по косогору совсем с другой стороны. Черный волк побежал вверх, смутно ощущая, что проживает какую-то другую версию случившегося с ели. Цепь звякала, повторяя форму ступеней. Ели и пихты с треском покачивались, вычищая с неба остатки звезд. Отсюда открывался вид на Альту. Городок, жемчужины лесов и гор, сочился огнями и дымом и прогибался под чудовищным облаком, оседлавшим его жизни. Но Ульфгрим чхать хотел на здешние и нездешние красоты и беды. Он обнаружил темных оборотней на пятой площадке. Глаза Ульфгрима прикипели к пожилому мужчине в костюме тройки. Он держался в сторонке, напоминая вышкаленного капельдинера, готового при необходимости сопроводить на вершину. Его очки отличались абсолютной бесовской непроницаемостью. Однако за линзами угадывался жестокий и равнодушный взгляд. «Фенрир, худший из отцов!» Вдруг прозвучал в голове Ульфгрима далекий голос Севграй. «Сколь, предатель сыновей!» «Да пусть хоть сиделки Иисуса!» Левее лестницы на папоротниках отдыхал блондин со всклокочными волосами. Он дрожал всем обнаженным телом, которое кутал в плащ. Лицо блондина напоминало черничный пирог, неосторожно укушенный оголодавшим едоком. Вместо левой щеки темнел провал. Уголок губ кривился в мышечном спазме. Рука судорожно сжимала что-то в сумке. — Привет, киса! — прохрипел Сколь. Ульфгрим понял, что говорить будет раненый блондин, а не второй. Губы черного волка обнажили зубы, похожие на плотные белые ножи. «Я тоже не люблю лишние разговоры, киса. Но мне кажется, ты горишь желанием услышать, как мудохали твоего щенка. Угадал?» Ульфгрим тяжело выдохнул. Блондин прав, но лишь в том, что касалось разговоров. Ульфгрим был уверен, что это еле Нападал блондину так, что теперь тот напоминает мокрую бабочку, сложившую крылья. Ульфгрим не планировал сожрать кого-то первым, однако же бросился на пожилого. Фенрир, несмотря на костюм-тройку, проворно метнулся в центр площадки. Морщинки в уголках рта говорили, что он максимально собран. Ульфгрим развернулся на ступенях, примиряясь к скорости Фенрира. Эти двое были роднёси в Грай, её же мучителями и по совместительству убийцами ели. Ульфгрима переполняла такая ненависть, что он буквально давился ею. Вдруг понял, что давится по-настоящему, по пищеводу шла горечь, что-то такое, от чего раскалывалась голова казалось, на шею надели тесный воротник. Черный волк содрогнулся в спазме, брюхо поджалось. Цепь вытягивала силы. Она держалась свободно, но каким-то образом душила Ульфгрима, словно холодная лапа сжимала саму душу черного волка. Фенрир холодно улыбнулся, и Ульфгрим понял, что примерно так и обстоят дела. Цепь, душа и нескончаемое мертвое рукопожатие одной вещи другой. — Кисе не нравится ее ошейник? — глумливо осведомился Сколь. ульф Ульфгриму стремился к блондину и, конечно же, обыграл его в подвижности. Сколь беспомощно распластался под его лапами, напоминая третьесортную свиную тушу в мясной лавке. Фенрир нанес чудовищный удар кулаком. Ребра черного волка затрещали, будто хворост в костре. Пасть Ульфгрима наполнилась пеной, как при отравлении. Так могла бы тошнить душа. Черный волк согнулся в гулкой отрыжке. Фенрир наклонился, подбирая конец цепи. Тут-то Ульфгрим и укусил противника. Зубы порвали рукава пиджака и сорочки, но лишь поцарапали кожу под ними, будто на камне сомкнулись. Ульфгрим обессиленно рухнул, беспомощно тряся огромной черной головой. Фенрир наблюдал за его попытками подняться. Потом принялся избивать черного волка руками и ногами, словно в подворотне у фонаря. Кровь сочилась из пасти и носа Ульфгрима. Он огрызался и пытался ухватить сгущавшуюся тьму. К Фенриру присоединился Сколь. Только он не собирался махать конечностями, будто герой спортивного журнала. Сколь припас бутылочку уксусной кислоты. «Я тебя немного ослеплю, киса!» А вот этого не нужно было говорить. Вообще не следует открывать рот вблизи существа, которое хорошо ориентируется в любых шумах и сохранило достаточный сил, чтобы вложить всю злость в точный укус. Сколь уже присел, когда черный волк вдруг нырнул между его рук. На испуганном лице блондина сомкнулась здоровенная пасть. Ульфгрим ощутил чужой крик у себя в глотке, сжал челюсти и мотнул головой, ломая сколю лицевые кости, и успел куснуть еще раз, прежде чем Фенрир оттащил его за цепь, как разбушевавшегося пса. Только этого пса собирались не пристрелить, а научить уму-разуму старыми добрыми пинками. Блондин взвыл. Плоть сползала с лица и отваливалась, будто старые обои. Единственный уцелевший глаз металл лихорадочные искры. Но даже со свернутой челюстью вскользь умудрился заговорить. «Моя смерть ничего не изменит. Есть то, что можешь сделать только ты. Но придется очень постараться, киса». Ульфгрим, хрипя, прыгнул. В суматошном рывке свернул блондину шею. Почти вырвало ее из плеч вместе с головой, как рыбий хребет. Взгляд сколья остекленел, не захватив по ту сторону смерти, ни покоя, ни умиротворения. Черный волк вперился в темные очки Фенерира. Пару мгновений пытался понять, что двигало убийцей. Почему? Почему так? Фенрир встретил его прыжок с олимпийским спокойствием. Кулак впечатался ульфгриму промеж ушей, высекая искры из глаз. Черный волк еще рычал и перебирал лапами, когда сознание покидало его. Только по этой причине он не увидел, как Фенрир погладил цепь погладил с такой нежностью, словно сам когда-то сидел на ней.